Глава п в а я Дом в конце улицы. В сентябре 1872 года, имея в кармане всего лишь 10 фунтов и отсутствие перспектив найти работу в ближайшие несколько месяцев, я был вынужден переехать на о к р а и н у Лондона, в район East End. Проливной дождь, слякоть и промозглый ветер не прибавили мне настроения. когда я тащил свой небольшой, но тяжелый скраб по Скринворд-стрит в поисках дома номер 32, где мне чудом удалось снять дешевую комнату. Я обещал хозяину дома, мистеру Брикману, быть раньше, но срочные дела задержали меня в центре города, и я опоздал к назначенному мне часу. Уже стемнело. и сумерки делали расплывчатыми все, что находилось в двадцати ярдах от меня. Немногочисленные прохожие, кутаясь в шарфы и шали, и тщетно прятавшихся под хрупкими зонтами от струй беспощадного дождя, торопливо шли по своим делам и не обращали на меня никакого внимания. Я брел по узкой улице, с одной стороны которой находились серые, с облупленными стенами мрачные дома, а с другой тянулись заросли плотного к у с т е р н и к а за покосившейся ржавой оградой. Я промок насквозь и уже начал дрожать от холода. Таких дождей не было уже несколько лет. Пройдя еще ярда в тридцать, я остановился на очередном перекрестке и понял, что окончательно заблудился. «Извините, сэр», — обратился я к спешащему мимо меня пожилому мужчине. Мужчина слегка вздрогнул, И хотел было пройти мимо, сделав вид, что не расслышал вопроса. Но все же остановился и окинул меня рассеянным взглядом. «Не могли бы вы подсказать», — продолжил я, — «как пройти к дому номер 32?» Я, по всей видимости, окончательно заблудился. «Дом 32?» Он наморщил лоб, пытаясь что-то вспомнить. «Нет, но если вы скажете мне, кто владелец дома, то, возможно, я смогу вам помочь». «Да, сэр, это мистер Брикман». «Конечно, конечно». Лёгкая тень мелькнула в его серых глазах, но быстро пропала. «Вам нужно вернуться назад до следующего перекрёстка и повернуть налево в аллею. Идите прямо, и вы выйдете к дому». «А как я его узнаю, сэр?» Немного растерялся я. «О, поверьте, вы не о ш и б е т е с ь Это единственный жилой дом в том квартале. Он развернулся и, не дожидаясь благодарности, быстро зашагал прочь. Вернувшись назад, я действительно увидел узкую аллею, ведущую в глоб к у с т е р н и к а за ржавой оградой. Аллею густо затянула растительность, и не было ничего удивительного в том, что я прошел мимо нее в предыдущий раз. Сумерки быстро сгущались, но впереди, в отдалении, в и д н е л с я дом, на крыльце которого светился тусклый свет. Я тяжело вздохнул и двинулся к дому. Через камни мостовой пробивалась трава и небольшие кусты. Мне приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. По краям этой старой, заброшенной улицы стояли развалины бывших домов с просевшими крышами и черными проемами разбитых окон. Наверное, этим домам был далеко не один десяток лет. И уж точно не один десяток лет они стояли одинокие и покинутые людьми. Между домами и за ними, образуя густую рощу, росли столетние буки с толстыми, могучими, но почему-то кривыми стволами и ветками, напоминающими скрюченные пальцы какого-то мистического чудовища. Глава вторая. На новом месте. С самым отвратительным настроением и м о к р ы й до последней нитки, я подошел к о с в я щ е н н о м у масляным фонарем крыльцу и постучал в дверь. К моему удивлению, она быстро распахнулась, и из мрака прихожей проступило холодное лицо старика. «Мистер Тернер!» Хриплый голос старика напоминал скрежет ржавых петель. ь Я невольно поёжился от этого голоса, но постарался не подать е виду. «Да, сэр, это я. А вы, должно быть, мистер Джон Брикман, сэр? Если, конечно, я не ошибся с номером дома». Старик суетливо отступил в сторону, пропуская меня внутрь. «Нет, сэр, вы не ошиблись. Но только я, Элайза Брикман, а Джон – мой сын. Это он подал объявление о сдаче комнаты. Проходите, проходите, прошу вас, сэр. Я ждал вас намного раньше, и поэтому не зажег лампу. Одну минуту. Я зашел в дом, поставил мокрые вещи на пол и прикрыл дверь. Шум дождя немного стих. Я вытер лицо и лоб ладонью и огляделся. Большую гостиную освещала только свеча, стоявшая на полке древнего камина. В полумраке угадывались очертания кухни грубой лестницы, ведущей на второй этаж. Низкий закопченный потолок, неровные стены, местами с трещинами обвалившейся штукатуркой, прорези небольших окон. Тем временем старик зажег большую керосиновую лампу с зеленым абажуром. Стало светлее, и я смог разглядеть старика. Скорее он производил отталкивающее впечатление. Седые, испутанные волосы, неряшливая одежда, немного дрожащие руки с длинными, скрюченными пальцами и неровными, желтыми ногтями. Резкие черты его лица, особенно б л е к л ы е серые глаза, говорили о хитрости и жадности. — Пойдемте, сэр, я покажу вам вашу комнату, а завтра приедет мой сын. И расскажет вам все остальное. Старик взял с камина свечу и направился в сторону одной из комнат на первом этаже. «А вы сами разве живете не здесь, сэр?» Удивился я, следуя за стариком. «Нет, сэр. Я с сыном живу недалеко, в соседнем квартале. А здесь мы только сдаем комнаты». «Здесь есть еще жильцы». Осторожно поинтересовался я. «Кроме вас сейчас никого нет». Слишком мало желающих снять нашу лачугу, поэтому пока дом полностью в вашем распоряжении. Пламя свечи отбрасывало на потолок, стены, неровные причудливые тени. Мы подошли к двери, старик открыл ее и скрылся в темноте. «Минуту, сэр», — раздался его голос. Чиркнула спичка, и комната осветилась мягким, но тусклым светом лампы. «Проходите, сэр». Вопреки моим ожиданиям, комната оказалась достаточно чистой, несмотря на то, что все было затронуто временем. И стены, и пол, и потолок. Из мебели в комнате были лишь деревянная кровать, небольшой, грубо обструганный стол и такой же стол. Круглое, маленькое оконце, з а н а в е ш е н н о е куском мешковины, выходило на задний двор. Но на улице уже было так темно, что я ничего не смог разглядеть. К тому же, начался сильный ливень, и струи дождя обарабанили по стеклу. «Ключ от входной двери здесь, на столе, сэр». Старик посмотрел на меня в ожидающе. Было видно, что ему уже очень хочется уйти. «Да, мистер Брикман, спасибо, можете идти». «Спасибо, сэр. Спокойной вам ночи. Джон заглянет к вам завтра после полудня». Старик развернулся и вышел из комнаты. Послышались его шаркающие шаги через гостиную. Потом хлопнула входная дверь. Повернулся ключи и все стихло. Дом погрузился в тишину. Нелегкий день утомил меня, поэтому я просто рухнул в постель и сразу уснул сном младенца. Под шум дождя и раскаты грома. м о ё положение уже не казалось мне таким ужасным. О боже... Как я ошибался. Глава 3 Мистер Брикман. Вчерашний трудный день полностью вымотал меня, поэтому я встал поздно. Дождь даже не думал заканчиваться. Крупные капли с шумом барабанили по стеклу и крутой к р ы ш е дома. Теперь у меня было достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть мое новое жилище. Скудный свет серого дня проникал в мою комнату сквозь небольшое квадратное окошко. Признаюсь, меня удивило, что доски пола были почти новыми, еще сохранившими запах свежего дерева, а стены аккуратно покрашены. Насколько я помню, в гостиной пол был с т а р о м а стены с трещинами обвалившейся штукатуркой, и везде стоял запах сырости и плесени. Я вышел из комнаты, чтобы это проверить, и, действительно, гостиная, да и весь дом производили впечатление старого, заброшенного строения, за исключением моей комнаты. Пройдясь по дому, я обнаружил еще три комнаты, две наверху и еще одну рядом с моей. Я о тщетно дергал дверные ручки, пытаясь их открыть. Все они были заперты. Наверное, хозяева не хотели, чтобы жильцы праздно шатались по всему дому. Я посчитал это вполне разумным и лишь пожал плечами. У меня скопился достаточно большой архив бумаг, который следовало привести в порядок, поэтому я немедля е принялся за дело. Два часа пролетели как одно мгновение, и я невольно вздрогнул, когда услышал звук открываемой входной двери и чьи-то быстрые шаги в гостины. ч е р е секунду до меня дошло, что это, должно быть, пришел сын мистера Брикмана, Джон. Я быстро поднялся из-за стола и вышел из комнаты. В гостиной я сразу увидел р о з о в о щ ё к о г о дородного молодого человека лет 35. Он повесил свой плащ, с которого стекали потоки воды, на крюк рядом с дверью. И теперь, стоя посреди комнаты, вытерял платком руки и лицо. «О, мистер Тёрнер!» Его лицо р а с п л ы л о с ь широкой у л ы б к е и он резво подошел ко мне и протянул руку. «Джон Брикман, сэр!» Я пожал протянутую руку и поздоровался. «Сэр, я вчера задержался по делам, поэтому попросил отца встретить вас. А сейчас я з а б е ж а л всего на несколько минут повидать вас и ответить на все ваши вопросы, если, конечно, они у вас есть, сэр». Его лицо продолжало светиться улыбкой, но глаза... Мне показалось, что его серые глаза внимательно и заинтересованно рассматривают меня. «Здесь недалеко есть хороший б а к а л е й н ы й магазин, сэр. Наведуйтесь туда непременно!» Продолжал тараторить Брикман. «Я буду изредка появляться здесь время от времени по хозяйству, но не беспокойтесь». Он увидел мою вопросительно поднятую бровь. «Я ни в коем случае не причиню вам неудобства, ни малейшего, сэр». Я кивнул и изобразил на своем лице нечто, напоминающее улыбку. «Мне определенно не нравился этот человек, несмотря на н а п у с к н о е р а д у ш и е и словоохотливость». «Камин и кухня полностью в вашем распоряжении, мистер Тернер». Он с широким жестом руки обвел гостиную. «Вы найдете здесь все, что может вам понадобиться». «Я по понятным причинам, чтобы не показать своё чрезмерное любопытство, не стал спрашивать его о запертых дверях, а лишь поинтересовался, по какой причине в моей комнате был выполнен такой серьёзный ремонт. Ведь это далеко не дешёвое удовольствие, и б е с к р а й н е на то причины делать его крайне обременительно для бюджета». «Вы правы, сэр, это не дешёвое удовольствие». Борикман немного замялся и на секунду отвёл взгляд в сторону. «Я не хотел вам говорить, но в начале года случилась маленькая неприятность с крышей дома, и ваша комната и комната над вами была залита водой, поэтому пришлось отремонтировать потолок и стены, а также уложить новый пол. Не беспокойтесь, пожалуйста. Такое больше не повторится, смею вас уверить, сэр». Он широко улыбнулся, что придало ему сходство с крупной жабой. «А теперь позвольте мне удалиться». Он вежливо поклонился. «И непременно посетите б а к а л е й н у ю лавку, сэр. Очень вам советую». Когда он покинул дом, я немного постоял в гостиной, раздумывая над его словами. Вне всякого сомнения, его объяснение вполне устроило меня. Но... но я никак не мог понять, что вызвало во мне смутную тревогу. «Наверное, — подумал я, — причиной всему были эти затяжные ливни и серый густой туман от влажных испарений». Глава 4 Прогулка. Я проработал еще пару часов, когда увидел, что душ стал слабее и на улице чуть посветлело. Моя спина давно уже ныла от неудобной позы, да и голова стала слишком тяжелой для дальнейшей работы. Поэтому я решил пройтись по улице и немного развеяться. Быстро одевшись, я вышел из дома и с огромным удовольствием втянул в себя влажный, свежий воздух. Моя голова сразу прояснилась, и я откровенно посмеялся над своей чрезмерной подозрительностью. При свете дня старинные дома были хорошо видны, и я двинулся по каменной мостовой к ближайшему из них. Главная улица находилась достаточно далеко отсюда, и звуки города терялись в густой листве массивных буков. Слышалось только пение редких птиц и шелест капель дождя. попавшей по листве я шел не спеша и с удовольствием разминал затекшие ноги и спину но подойдя к первому дому я замер перед ним с недоумением рассматривая развалившуюся постройку и действительно было чему удивиться часть крыши и второго этажа пошли трещинами и частично обвалились из-за дыры в стене на первом этаже прямо в том месте где н а х о д и л о с ь угловое окно дома Дыра имела неровные края из раскрошившегося кирпича и серой штукатурки, покрытой коркой мха и прелого лишайника. Через нее без особого труда можно было бы пройти внутрь дома, что я и сделал с большой осторожностью. ПТС не зацепится ь одеждой или рукой за камни и кустарник, находящийся внутри. Вся деревянная мебель и пол давно сгнили. превратившись безобразные бесформенные груды пожелтевшей трухи, на которых вовсю хозяйничал темно-зеленый густой плющ. Вокруг в беспорядке валялся мелкий скраб, и все в комнате выглядело так, словно хозяева в большой спешке или даже панике покинули этот когда-то уютный дом. В глубине комнаты виднелся заросший травой очаг, сложенный из грубых серых камней. Но еще издалека мое внимание п р и в л ё к небольшой покрытый мхом выступ в стене. Я подошел к нему и нагнулся, чтобы рассмотреть ближе. Да, я не ошибся. На нем смутно разглядывались цифры. С трудом мне удалось прочитать надпись. «1643». Как я и думал, этим постройкам было не менее 200 лет. Но определенно, лет пятьдесят назад в них еще жили люди. Я вышел из дома и прошел дальше к следующей постройке, расположенной в 20 ярдах от первой. Похожая дыра была и в этом доме, но уже на месте входной двери. Ржавые поручни на крыльце были неправдоподобно изогнуты и покорежены. Я поднялся по остаткам крыльца и осторожно заглянул в дверной проем. Из сумрака большой прихожей веяло сыростью и тяжелым запахом влажной листвы. Капли дождя барабанили по остаткам крыши, и их звук гулким эхом отдавался в глубине дома. Словно зачарованный стоял ее снаружи, не решаясь зайти в этот полумрак. Что бы ни являлось причиной этих разрушений, она поистине была мощной силой. И я терялся в догадках о природе этого явления. Мой тонкий плащ уже начал промокать, и я почувствовал легкий озноб. Поэтому, не теряя времени на осмотр других построек, я повернулся и быстро зашагал обратно. Временное затишье за несколько мгновений сменилось ветром, и дождь усилился. Небо снова заволокли тяжелые серые тучи. Казалось, что они висят прямо над верхушками деревьев. Сверкнула молния. Где-то поблизости оглушительно прокатился раскат грома. И дождь п о л и л как из ведра. Я ворвался в дом и с облегчением захлопнул за собой дверь. Несмотря на то, что я вымок до последней нитки, моя усталость прошла, и я снова был полон сил и энергии. Поэтому вечером я работал допоздна, а когда на меня снова навалился сон, то погасил лампу и с удовольствием лег в постель.